Глава девятая. Отлет. «Ну, так что ты задумал?» Поинтересовался Рико, пока они с Йоджином шли в ангар, к своему кораблю. «А? Ты о чем? «А, как и говорили, летим к Черному Джеку. Ты забираешь бабки, которые он тебе должен, и пытаемся найти наемников для Торма. Дальше домой». «Это понятно. Я о том, что ты говорил Торму. Где ты собрался достать перерабатывающий комплекс?» «Ты хороняку еще помнишь?» Рика хмыкнул. Как можно было забыть хороняку? Старый пьяница был неотъемлемой частью команды, а позже, когда Троица разбежалась, Рика, слышал, что хороняка всерьез занялся добычей ресурсов. Купил несколько кораблей, затем и вовсе большой промышленный звездолет приобрел, на котором умелся целый флот мелких шахтёрских и буровых корабликов, а также перерабатывающий комплекс и склады для хранения всего добытого. И. О, черт! Дарика дошло, к чему Юджин вспомнил Хороняку. «Хочешь найти его и предложить работу на ног? Там, возле Бримора?» «Ну, типа того, а. Еще неплохо было бы узнать, что там происходит на Каде, да и в нору наведаться, узнать, как дела у наших». Под нашими Юджин подразумевал группировку старателей, в составе которой и не без помощи которой они грабили корпоратов. поджимали их склады и аванпосты, всячески гадили. «Так с чего начнем? Черного Джека, с кораблем более менее порядок, теперь надо деньгами обзавестись. Пробить у Джека, где искать хороняку. Найти наемников и вернемся в ног, отдохнем, подумаем, что делать дальше. Лады. Они как раз вошли в ангар, и едва только двери шлюза открылись. Юджин стал как вкопанный. Это еще что? Ха. Только и мог сказать Рика. Все, нравится она? Тут же подошел к ним дядя Митя. Ребят, постарались. Да уж. Юджин и Рика глядели на лунь. Корабль буквально сверкал свежей краской, еще и какой. Корпус был белоснежным, будто снег в солнечную погоду. Внутри ты уж так покрасили, на. Да? Ну спасибо. Корабль теперь как новый. Да. «В лучших традициях торговцев, подержанными кораблями. губно накрасили и на ха ха Юджин, пока запускал систему корабля, причмокивал и отпускал комплименты бригаде ремонтников, которые модернизировали лунь. «Вот теперь это корабль, а не то карета, на котором мы сюда прилетели. На таком мы с пиратами можно сцепиться и на бордаж взять особо наглого. Не забывай, бронескаф у нас все равно дерьмо!» Да, на Бриморе они хорожились комплектами приличных скафов. Пусть они и старые, латанные-перелатанные, но всяко лучше, чем то, что у них было. Плюс на халяву. Для Юджина это был главный и самый весомый аргумент. Нет, конечно же, захваченные пиратские корабли ребята с Бримора молча выгрузили из трюмалуни, уволокли в неизвестном направлении. Однако ни Юджин, ни Рика даже не собирались на эту тему возмущаться. Орудия системы, которые установили на лунь, по стоимости в разы превосходили цену, которую можно было выручить с продажи пиратского корыта. «Так что...» «Ну, готов?» «Готов. Тогда полетели. Диспетчер, прошу открыть ангар 24». «Ожидайте. И вам просили передать, что в системе были замечены неизвестные корабли малого класса». «Принято, спасибо». Через несколько минут им дали добро на взлет. Двери ангара открылись, и корабль, видомой рукой бороды, начал медленно подниматься к выходу. В этот раз они планировали лететь не тем маршрутом, которым попали сюда, а, так сказать, общепринятым. Если пролететь по нему, будет проще допрыгать до системы, где обосновался чёрный Джек. Плюс те, кто их караулит у Бримора, почти наверняка будут ждать свою жертву там, где она и заскочила, в поле мёртвых кораблей. Хотя все зависит от того, сколько кораблей есть у противника. Если много, могут все выходы перекрыть. Пока летели через поле, Юджин обратил внимание, как активируются турели и пушки в островах кораблей, провожая жерлами орудий и затем сворачиваются. А вот что Юджину не понравилось, так это то, что на самой окраине поля пушки все до единой были в боевом состоянии, и лишь часть отвлекалась на луне, остальные продолжали глядеть в другую сторону. Это показалось Юджину подозрительным, как и Рика. Они врубили сканер на полную мощность, но так и не смогли найти сигнатур, похожих на вражеские корабли. Впрочем, не мудрено. Если их тут поджидают, то пираты отключили все основные системы, оставив включенными только сканеры, и сейчас следят за полетом Луни, готовясь к атаке. «Ладно, вроде никого нет. Будем пытаться свалить отсюда». «Уверен, что эти сволочи где-то рядом. Стоит нам только отойти от поля, и они нападут». «Ха, ну пусть попробуют». «Что ж мы, зря твой корабль модифицировали. Отобьемся. «Хорошо бы». Лунь медленно и уверенно вышел за пределы поля, и когда до ближайшего обломка оказалось больше пяти километров, сканер ожил, выделяя новые цели. «А, вот и зашевелились». Пираты включили движки и основная система своих кораблей, готовясь начать преследование и атаку на лунь. Как заметил Рика, обозначилось пока только три корабля, причем все три были братьями-близнецами того, которым встретился по пути к Бримору. Похоже, Мира и Бубы не обманули. Хайдуты сильно обозлились, когда одного из их эскадры смогли захватить. Теперь они жаждали мести. Вспыхнул огонёк входящего вызова на терминале связи. Рика вопросительно поглядел на Юджина. тот лишь пожал плечами. «Готов поспорить, я знаю, что они нам скажут». «Ну, давай послушаем. Вдруг что по делу?» Ха, «Да какое по делу?» Усмехнулся Юджин, но Рика прикоснулся к сенсорной панели. «Девочки, грязные собаки! Выбросить вызова Хайдотам и попылатит ты за это. Если хотите, умирать быстро!» Урубай двигатель и жди наш бойцы на свой корыто!» Ожованной морковкой в рот не плюнуть!» то? «Иди в задницу, говорю!» — ответил Юджин и отключил терминал связи, после чего повернулся к Рика. «Но, что я тебе говорил, надо было на деньги спорить». Тем временем пиратские лоханки врубили движки и на всех парах помчались догонять лунь. «Так-так, три корыца. Точно такие же, как то, с которым мы уже разобрались». Глядя на экран, где отображались ТТХ, преследующих их корабли, заявил Юджин. И повернулся к Рика. «Ну что, развалим их?» «А, естественно!» «Но все равно, ты на всякий случай прыжок просчитай и гипердвигатель в рубе, мало ли». «Да все давно просчитано, а движок я включил, едва мы со станции вылетели». О, «Молодца!» Преследователи стремительно приближались. Более того, уже первые, пока еще неточные выстрелы полетели вслед беглецам. Несколько секунд, и пираты смогли скорректировать огонь, начали попадать. Но выстрелы были редкие. Плюсы за дистанцией на аргопушке оказались не столь эффективными. Так что щит луни с легкостью отражал все попадания. толком даже не просев. Юджинши терпеливо ждал, глядя на уменьшающиеся цифры дистанции до противников. Готовься полить, как только эти уроды будут в зоне поражения. Сначала плазмой, потом рельсотронами. Как? Плазму-то я разверну, а вот рельсотроны курсовые, у них угол поворота, всего ничего. Все будет, жди. В какой-то момент Юджин начал действовать. Его руки заскользили над панелью, затем он схватился за штурвал и завалил корабль в сторону. Миг Эрик обнаружил, что лунь развернута мордой к преследующим их врагам. Юджин врубил, форсированный режим работы движков, и лунь буквально прыгнула вперед, стремительно приближаясь к преследователям. «Вали заорал Юджин, а Рикас похватился и взялся за рукоятки управления плазменными орудиями. Он мгновенно развернул, нацелил их на один из вражеских кораблей, и два сгустка плазмы устремились к противнику. Первый мгновенно выбил щит, второй угодил в корпус. Выжег часть обшивки, проник глубоко внутрь. А затем пиратская судьюнушка взорвалась. Ну вот даже рельсотроны не понадобились. Рика тут же развернул плазменную турель на следующего противника. В этот раз один из гусков плазмы прошел мимо, близко от противника, но все же мимо. Зато второй угодил точно в цель. Вновь щит противника вспыхнул всеми цветами радуги и затем пропал. Рика тут же нацелил рельсотрона и дал залп. Тяжеленная болванка весом далеко за 100 килограмм на бешеной скорости влетела во вражский корабль, причем точно в нос, туда, где, по идее, был мостик, ну или кокпит, если угодно. Дополнительное бронирование не спасло пирата. Болванка прошла сквозь броню, сквозь внутреннюю обшивку, наверняка натворила дел внутри корабля. Этот корабль не взорвался, но получил настолько тяжёлое повреждение, что преследовать Лунь уже не мог. Он потерял управление, по инерции продолжал лететь вперед. Рик скосил взгляд на сканер. Все, а этот уже точно не противник. Сканер не фиксирует активную сигнатуру, значит, корабль бесточен, и вряд ли пират сможет вернуть свой корабль в строй. Во всяком случае, быстро». Остался всего один пиратский корабль, и он уже понял, что лунь ему не по зубам. Пират развернул свой кораблик и бросился на утёк. «Ну нет, гадина, никуда ты не уйдешь, Прорычал сквозь зубы Юджин. Он буквально вцепился в хвост удирающего пирата. Стоило тому вильнуть в сторону, Лунь, ведомый Юджином, повторял маневр. Стоило пирату попытаться оторваться, Юджин тоже увеличивал скорость. При этом еще и посмеивался. Пират оказался редкостным лохом и не додумался, что Лунь куда менее маневренная, чем его кораблик. Стоит ему начать крутить кренделя, использовать возможности своего кораблика по полной, и Лунь отстанет. Но то ли пират до этого не допёр, то ли пилот из него был ахово, и все перечисленное он просто не умел. Как бы там ни было, а лунь его нагоняла. «Чё ждёшь? поли давай!» Собственно, Рика и так не спал. Палил из плазменных орудий как мог. Однако заметил, что те же рут слишком много энергии, быстро перегреваются и вынужден был темп огня снизить. Тем более, что противник постоянно дергался, не давая по себе попасть. Слышь, Рика, если ног когда-нибудь станет империей, и понадобятся штурмовики, смело записывайся. С чего бы вдруг? Меткой ты! Не умничал бы, а сам попробовал. И могу, я корабль веду. Ага, ну да. Ладно, смотри, учись, гол. Юджин перевел на себя управление рельсотронными пушками, долго и тщательно поджидал момент, наконец пальнул. Ну, оба снаряда прошли далеко от улепетывающего пирата. О, великий, научи меня. Если мне надо в штурмовике записываться, тебе сразу в их гвардию. Ой, ты!» Между тем, пират, явно запаниковавший, когда по нему начали палить, наконец-то нашел выход из сложной ситуации, в которую он попал. Чтобы спастись от преследователей, он решил нырнуть в поле сброшенными кораблями. В принципе, неплохой ход. Огромное количество обломков и островов кораблей создадут множество проблем для Луни. Юджин будет вынужден сбросить скорость, начать маневрировать, в то время как меньший по размерам и более поворотливый пират сможет, прячусь за кусками железа, удрать. Стоило признать, что план у пирата был хорош, если бы не одно «но». Он совершенно забыл, что глубоко в поле залетать нельзя, ведь там есть защита Бримора которая, как только засечёт потенциального нарушителя границы, откроет огонь. Так случилось. Юджин вынужден был замедлиться. Пират начал отрываться все больше и больше. «Борода, поднажми, уйдет ведь!» — крикнул Рика в охотничьем азарте. Но далее сверкнули выстрелы энергоорудий, грянул взрыв, и от корабля пиратов мало что осталось. Лишь обломки, разлетающиеся в разные стороны, и кораблей, которые оттолкнуло взрывом. «Да, ну, по крайней мере, остался один корабль вне поля, который мы можем затрофеть. С этими словами Юджин развернул лунь, аккуратно обогнул обломки вокруг и вылетел из поля, направившись к пиратскому кораблю, который получил залп из рельсотронов в морду, и дрейфовал неподалеку. Но, к сожалению, помародёрствовать не удалось. Когда они были всего в паре километров от потенциального трофея, сканер «Луни» засек несколько сигнатур, которые стремительно приближались, облетая поле на безопасной дистанции. «Борода, у нас еще гости!» «Да понял уже. Много их?» «Пятеро вроде?» «Да, пятеро вроде На пятеро это много. придется попотеть». А «Оно нам надо?» «В каком смысле?» «Гипердвигатель заряжен, координаты для прыжка есть. Давай сваливать!» «Ладно». «Жаль добро бросать, но, может, в другой раз повезет. Сваливаем!» Пираты так и не смогли их догнать. Гипердвигатель Луни отработал как положено, и корабль переместился в соседнюю систему. Там Юджин на всякий случай врубил в варп прыжок и увел Луну на орбиту одной из планет, где Рика в течение пары часов сделал расчеты для следующего прыжка. Так в течение десяти дней они смогли, не влипая в неприятности, достигнуть точки назначения. Небольшой и особо ничем не примечательной системы, в которой, тем не менее, было довольно оживленно. А всё благодаря станции «Парковка», которой владел пресловутый черный Джек. Старый приятель Юджина Эрика оказывал специфические услуги посредника. Если нужно было что-то украсть, кого-то прибить или, наоборот, что-то найти, доставить без лишнего шума, продать, обращались к нему. Черный Джек недолюбливал корпоратов, а со старателями, наоборот, частенько сотрудничал. Да чего говорить? Юджин и Рика провернули через него не одно дельцо. Правда, Юджин не особо любил работать на черного Джека. Практически все его задания были на грани законности, а зачастую далеко за ней. Но когда нет денег и нет никаких других возможностей заработать, то. В последнее время парковка Джека стала пользоваться еще большей популярностью. Помимо обычных заказчиков и исполнителей, сюда начали стягиваться и наемники. Появление множества государств, конфликты между ними породили спрос на бойцов, готовых за звонкую монету пополнить ряды той или иной армии, флота. Собственно, сами наемники, точнее, подавляющая их часть, была из рядов ныне почившего ВКС-ассамблеи. Бойцы не пожелали оставаться в вооруженных силах новоявленных республик, империй или королевств решили отправиться на вольные хлеба. Черный Джек, словившийся своей великолепной интуицией, довольно быстро понял, где и как можно заработать, так что быстро организовал эдакий рынок наемников. Хоть, к слову, на это очень неодобрительно глядела биржа наемников, через которую раньше заключали контракты. Но Джек извернулся и тот. За каждый заказ, заключенный при его посредничестве, биржа капал процент, так что все были довольны, и причин для конфликтов вроде не было. Биржа понимала, что в текущих условиях недолго могла находиться в роли монополистов на наёмческие услуги. Но Джек сильно не борзел. Плюс он брался далеко не за все заказы. В большинстве случаев он отметал все грязные или откровенно нелегальные. Отдавал предпочтение заказчикам, которым требовалась охрана для их кораблей или перевозимого груза. Собственно, именно поэтому Юджин и решил действовать через него. Во-первых, Старый приятель все таки Во-вторых, можно быть уверенным, что Джек не подсунет каких-то недотеп. Ну а в-третьих, причина лететь именно сюда заключалась в том, что Джек должен был рикать денег. Это как у экипажа «Луния» за душой не было ни копейки. Это казалось решающим аргументом в пользу того, что в первую очередь они должны были посетить парковку.